Выйдя на улицу с поручением по какому-то делу, которое обстряпывал его патрон, стряпчий брас, и признав джентльмене, не сводившим взгляда с чужого пони, одного из членов этого блистательного братства, мистер Свивеллер перешел на ту сторону и обратился к нему с приветствием, как и полагалось по уставу, пожизненным мастерам, ибо на них лежала обязанность поощрять и подбадривать своих учеников». Едва успев приветствовать мистера Чакстера и присовокупить к приветствию свои соображения по поводу погоды и дальнейших видов на нее, он поднял глаза и увидел одинокого джентльмена с улицы Бевис Маркс, занятого серьезным разговором с Кристофером Наблсом. «Ба!» — воскликнул Дик. «Кто это?» «Пожаловал какой-то сегодня утром к моему патрону», — ответил мистер Чакстер. «А кто такой? Я ведать не ведаю». «Ну, хоть фамилию», — сказал Дик. Но мистер Чакстер со свойственной блистательным Аполлоном выспренностью ответил, «Да будет рот его проклят в веках, если он имеет об этом хоть малейшее понятие». «Скажу вам только одно, друг мой», — добавил мистер Чакстер, прочесывая пальцами волосы. «По милости этого господина я торчу здесь вот уже двадцать минут, вследствие чего пылаю к нему смертельной и неугасимой ненавистью». и проводил бы его отсюда до самых ворот Ады, да вот только времени свободного нету. Пока они переговаривались между собой, предмет их обсуждения, который, по-видимому, не узнал мистера Ричарда Свивеллера, снова вошел в контору, а Кит, спустившись с крыльца, присоединился к ним. Мистер Свивеллер задал ему тот же вопрос, но старания его и на сей раз не увенчались успехом.